Глава одиннадцатая. Темная семейка. Тарисер Серданк оказался мировым мужиком. Он рассматривал меня со снисходительной улыбкой, будто знал что-то, чего не знаю я, и иногда такие же взгляды бросал на сына. К нему-то он и отправил меня за содержанием. «Милая леди, как только вы с Ричардом официально свяжете себя намерениями вступить в брак, ваше обеспечение полностью ляжет на его плечи. Намерение — это всего лишь обещание когда-нибудь в будущем связать себя узами у алтаря». Добавил мужчина, видя, что я ничем ни с кем себя связывать не хочу. Соглашение с Творцами должно быть исполнено. Вам придется пройти связующий обряд. К сожалению, без этого мы не сможем отпустить вас из замка. Да и не хотелось бы, если откровенно. Нас всех устроит, если вы будете на виду. Леди Данг фыркала и всем своим видом изображала то несогласие, то пренебрежение, то оскорбленную невинность, но не уходила и даже села за стол переговоров. Благо, сей предмет интерьера был внушительных размеров, и мы все за ним без труда разместились. Смущало только то, что жених, не отрываясь, разглядывал меня. Причем как-то странно, будто пытался в голову проникнуть. Это безумно раздражало, быть клоуном в цирке. Но... Дом, работа, содержание парней и беса. Читала я мантру и прикусывала язычок. А может, к черту все и остаться в замке? Хотя что я буду тут делать? Развлекать свекровь? Ее задумчивые взгляды я тоже ловил на себе, но старательно игнорировала. Самой адекватной здесь был глава семейства. С ним и общалась. «Давайте взглянем на ситуацию с другой стороны, лорд Данк. Разумеется, вы можете насильно удерживать меня здесь, но вспомним о том, что это Ричард заключил договор с создателями, и это он обязан взять меня в невесты. Я со своей стороны таких опрометчивых обещаний не давала, и мне жених не нужен. Или согласие второй стороны для обряда не требуется». Понимала, что скорее всего требуется, и им что-то мешает просто взять и избавиться от меня. Хотя наверняка хочется. От всей семейки веяло чем-то таким... опасным, что ли? Я создателя так не боялась, как свекра. И вроде говорит доброжелательно, без оскорблений и упреков. Но в глазах иногда такое промелькнет. Как на картинке в холле, будто голодная тьма оттуда выглядывает и в бездну тебя затянуть хочет. У свекрови эта живая темнота так и вовсе не пряталась, но от той понятно, чего ждать. А когда вот так, с улыбкой, а взгляд острее скальпеля, вот тут жуть. Но я не сдавалась. Лорд кивнул, и я продолжила. «Поймите, я, связав себя обрядом, буду вынуждена на некоторое время от многого отказаться. Например, от возможности создать полноценную семью с любимым человеком. А что может быть важнее для женщины, на попечение которой дети и без? «На некоторое», — возмутилась свекровь. «Девочка, тебе придется навсегда забыть о других мужчинах». «Вот видите, ваши требования растут с каждой минутой. Хотя мы с вами не заключали никаких соглашений, и что-то требовать от меня вы не вправе. У вас есть претензии? Обратитесь к поставщику услуги!» Огрызнулась я, незаметно укрываясь за женихом. Больше от страха на самом деле. У леди опять что-то с глазами стало. Не семья, а рай для ученого-офтальмолога. Миссия. Мягкий укор прозвучал в голосе хозяина кабинета, и леди тут же обиженно захлопала ресничками. Тошнило уже от ее притворства. Или от голода. На дирижабле нас кормили, но под рассказы о грядущем Армагеддоне кусок в горло не лез. В итоге Гарри меня спать отправил, так что слабость и головокружение наверняка от голода. Скорее бы уже все закончилось, а то еще немного, и я или на все соглашусь, или пошлю всех, заберу парней и сяду на обратный рейс. Денег нет, посудомойку устроюсь, я не гордая. Согласен, с нашей стороны будет правильно предложить вам компенсацию. Давайте подумаем. Вы что хотели бы получить за причиненное неудобство? Мы на каких условиях сможем вам их предоставить? И обсудим завтра. Вы с дороги, вам нужно отдохнуть и набраться сил. Я был рад познакомиться с такой разумной для своего юного возраста девушкой. Как только утрясется вопрос с Творцами, я сам лично позабочусь о том, чтобы подобрать вам достойного жениха среди светлых. Сказал лорд Данг, поднимаясь. Тут же дверь после короткого стука открылась, и с поклоном вошла девушка в платье горничной. «Лиара проводит вас, леди Ирина», — сказал свекор. «И обо всем позаботиться?» «Благодарю», — коротко бросила я. От семейки я устала неимоверно, но душе было пакостно и мерзко. «Вот какого органа, скажите мне на милость, я оказалась здесь? Ладно, я, плевать, наверное, заслужила, но парней-то я зачем во все это втянула?» «Ой, дура!»